Глава двадцать девятая. Энджи. «С обеда даже не ухожу, сбегаю», осыпав Артема Валерьевича ворохом благодарности, вежливо попрощавшись с козырем и с отчаянной мольбой поглядев на Ника. «Не надо ему со мной ходить. Я продышаться хочу. Примириться с мыслью, что его не будет. Я умная девочка, я быстро принимаю реальность. Только время мне дайте». Он дает. Спасибо хоть на этом. По аллее иду и стараюсь не думать о плохом. Но подумаешь, улетит. Улетит и улетит. Можно подумать, жить можно только если мужика где-то рядом бегает. Я и без него жила, но ну, подумаешь, паршиво жила. Мне, может, не из-за этого паршиво было, а потому что у меня велосипеда не было. А сейчас, как куплю себе велосипед, как заживу. Попытки обсмеять ситуацию не приносят должного удовлетворения, но я не успеваю об этом особо пожалеть. Реально жизнь резко требует от меня своего внимания. Тётя. Бах, это откуда ты из кустов? И оттуда тут же, как чертёнок из табакерки, выскакивает темноволосая девочка лет это к 9 на вид или 10. Симпатична такая в серебряной курточке, из-под сереневой шапочки с единорожьим рогом выбиваются тёмные волосы и требовательные по-облёски вот ярко-синие глаза. Ой, мама, какой цвет знакомый. Я потерялась, деловито сообщает мне это дивное создание. Мы с папой играли в прятки, кажется, я далеко убежала. Я уже замёрзла, а он меня не нашёл. А! Я торопливо преодолеваю утробь. Твоего папу случайно не Ярослав зовут? Вы его знаете? глаза девчушки радостно вспыхивают. Как хорошо, поможете его найти? Помогу, конечно. Киваю, а ёз глотавые неприятное ощущение. Такое всегда бывает, когда предчувствуешь трындец. А Ярослав Петров это на самом деле трындец, когда дело касается тех, кто ему дорог. Удивляюсь, как это ещё по нашему клубу не ездят башенные краны, не сносят ненужные домики и конюшни, которые мешают встревоженному ветрову дочь свою разыскать. И, конечно, когда мы его найдём, основной трындец, разумеется, отменится, но его остатки я хлебну. Что поделать, судьба поставила меня сегодня на раздачу. Будто мало было козыря с теми дивными новостями, которые он привез. «А меня, кстати, Маше зовут». Жизнерадостно сообщает мне радостно подпрыгивающий рядом стрекоза. «А вас? Скажите скорее, а то мне нельзя с незнакомыми разговаривать». «Ну, раз нельзя, значит, точно придется знакомиться». Улыбаюсь я и стягиваю с ладони перчатки. На полном серьезе протягиваю девочке ладонь. «Меня зовут Анжела». «А у меня тетя есть Анжелика». Тут же оживляется моя собеседница. «Это же почти то же самое, да?» «Почти да». Киваю и оглядываюсь. С трудом представляю, где вообще искать. «Скажи, а где ты с папой виделась в последний раз?» «Ну...» Маша задумчиво морщит нос, соображая, как получше описать место. «Там загон был и лошади. Мы их кормили». «Конюшня, может быть, рядом была?» Подсказываю я, потому что загоны лошади — это вообще в любой из четырех сторон клуба можно найти. «Была, да», — уверенно кивает девочка. «Большая такая, красивая. Может быть, ты помнишь номер?» Продолжаю задавать наводящие вопросы. «Да». Он обычно на дверях висит. Нет, номер не помню, но у той конюшни двери были белые, припоминает девочка. А, ну понятно. Вообще-то выделенная для ежегодного обновления дверей краска была синей. Только у одной конюшни Ильгис спьяну покрасил двери тем, что ему под руку подвернулось садовой побелкой. Ох, как я его в тот день отлюбила. Приятно вспомнить. У него с той поры скоро третья неделя трезвости уже идёт. Говорят, за 3 года такой срок он впервые выдерживает. Надеюсь, выдержит подольше. Я тогда в резюме лишней строчкой черкну. Лечу от алкоголизма даже без надежных персонажей. А у вас кто будет, мальчик или девочка? Вопрос мне задают, как будто слегка бесцеремонный, но у Маши такие искренние глаза, что сердиться на нее оказывается просто невозможно. Чего взять с ребенка? Ей ведь и вправду интересно. Я не знаю. Честно развожу руками. Я просила мне не говорить. Хочу, чтобы был сюрприз. А как же вы тогда его назовете? Искренне удивляется Маша. По-быстренькому, как попало? Кажется, она возмущена тем, насколько навось на я оставила этот вопрос. Молодец, девочка, чувствуется хватка. Я назову его Мануэль, отвечаю я весело. А если будет девочка, будет будет она Мануэлла. Вот видишь, я всё заранее придумала. Мануэлла Николаевна это просто прекрасно, а ещё лучше Мануэлла Николаева Морозова-Альшанская. Есть у меня подозрение, что насчёт фамилии для ребёнка мы с ней как бы быстро не договоримся. Вы это сейчас придумали? прозорливо бурчит моя собеседница, чтобы посмеяться. Ну, не посмеяться скорее, чтобы хотя бы чуть-чуть отвлечься от одолевающих меня пасмурных мыслей. Но это все мелочи, занудное взрослое ворчание. «Да тебя не обманешь, Мария Ярославовна!» Вздыхаю я с сожалением, а сама поворачиваю вместе с ней к седьмой конюшне. Сразу, как мы выворачиваем из-за очень густых кустов, к нам бросаются аж пять человек со всех сторон сразу. Неудивительно, вовлеченные в прятки мои подчиненные выглядят так, будто их только что запихнули в банку и по самую маковку залили уксусом. Ну, а что поделать? Они со взвинченным... Ветровым дело имели. А вот и он, кстати. «Ты что творишь, Маруська?» Взъерепенный папаша подхватывает девочку на руки. «Знаешь, что со мной сделает наша мама, если узнает, что я тебя потерять умудрился?» Взъерепененный папаша подхватывает девочку на руки. «Съезд!» — весело спрашивает девочка, которая явно по душе, как ее отец, успокаивает свои нервы. «Съезд!» — согласно Киваоя, не то чтобы хорошо представляя, но неплохо визуализируя в уме, что может сделать Вика, если ее вывести из себя. Ветров замечает меня только после последней реплики. И боже, как удивный букет эмоций расцветает на его лице, полный спектр от недоумения до раздражения. Ты? Я здесь работаю, развожу руками я. Только не говорите, Ярослав Олегович, что Козырь вас не предупреждал. Каримович. Я удивлённо приподнимаю бровь, не поняв этой ремарки. Каримович, повторяя Ветров недовольно, хотя и видно, что это не преязнь, у него больше напускная. Это долгой историей делиться я и не хочу. Просто не путай больше, а то уже я тебя съем морозово без соли и перца. Отравитесь, возражой, поймав какую-то особенно прекрасную шляпу. Ты недооцениваешь мою всеядность, ветров самодовольно скалится, как заигрывающая акула. Чего ты я не понимаю? В последний раз, когда я с ним разговаривала, он меня почти что нахрен послал, сделав пояснение жалости, но особо не собирался соспоуствовать мне в желанном размене заложенной квартиры. А тут разговаривает почти нормально, будто шутит даже. Это кто его такой добреньки покусал? Познакомьте меня с этим человеком. Я его на всех тех, кто меня не любит, не травлю. Па-па-па, папа, там мама. Звонкий голос маршрутки приговаривает мою задаченность к немедленному забвению. Ветер резко разворачивает, опускает дочь на землю. Вику видно издалека. Её и молоденькую инструкторшу для новичков Лиду, которая частенько сопровождает начинающих ездаков на первых прогулках по лесным конным тропам. обо мне как будто забывают. Ну я не в обиде, впрочем. Там ведь у них мама, кажется, они оба за нее беспокоились. Когда я работала в Рафарме, у меня не было времени, чтобы привыкнуть к зрелищу Ярослав и Виктория. Они сошлись-то совершенно незадолго до моего увольнения. Только один раз на служебной парковке я видела, как Ветров целовал Вику, так будто всосать ее в себя хотел. Столько тогда было завистливых вздохов у всех случайных зрительниц. Даже у меня екнуло, право слово. Вот и сейчас смотрю на них и посасывают у меня под ложечкой, потому что так Ярослав на нее смотрит. Каждая женщина хочет, чтобы на неё так смотрели, а у Вики такой мужчины есть. Руку ей подаёт, когда подскочивший конь придерживает коня. А она смеётся неуклюже, сползает с седла. Господи Боже ветров, если бы не грёбаный спор, чёрт-то с два, выбыв с громозддили меня на это страшелище. Я же три раза чуть в канаву не улетела. Почему не улетела? Нахально интересуется Ярославна, навящива так подтягивая её к себе. Разве тебе не полагается уступать мужу своему и проигрывать в спорах, чтобы не страдал его самолюбие? «Чего?» — Вика округляет глаза и тянется к его лбу. «Уж не заболел ли ты, Ветров? Я? Тебе проигрывать?» «Конечно». На самом деле вид у Ярослава такой довольнющий, что сразу видно. Он спорил не ради спора, а ради того, чтобы потом, воспользовавшись женской слабостью, подставить плечо для успокоения. Он и подставляет. И плечо, и грудь, и все подставляет. А Вика хоть и хохочет, в наглую подсовывая грозному и гордому юридическому директору известной корпорации Кукиш под нос, но с явной охотой к нему прижимается. Ерадостно обнимающаяся с родителями за компанию Маша прекрасно довершает картину. Хороша у них всё-таки семья, даже больше того, отличная. Не гламурно вылизанно, нарочито идеально на показ, как часто водится в нашем веке. Я таких называю семья для инсты. Нет. У Ветровых совсем другой союз, красивый, бесконечно искренний, такой, что веришь, что всё у них серьёзно вот прямо здесь и сейчас, и никто ни от кого не уезжает. Две ладони опускаются на перекладину из ограды между мной и полем для верховой выески. Неожиданно, но я почему-то не пугаюсь. Только что-то внутри меня всё-таки болезненно ёкает, как мало времени он мне даёт. Поехали к тебе, тихо предлагает Ник. Я нас отпросил на сегодня, нам поговорить надо. Надо-то надо. А если я не хочу? спрашивает отстранённо. Ну, если не хочешь, Ник тихо вздыхает. Значит, не будем. Но тебе сегодня шкаф для прихожей должны привезти. Есть для меня работа? Работа всегда есть, откликаюсь потерянно. Хочется его послать к чёртовой матери и домой одной поехать и потерять ровно один вечер из семи мне оставшихся, с одной стороны, правильно начать привыкать к его отсутствию уже сейчас, с другой поехали. Устало произношу наконец: "Не хочу отказываться, пусть он будет рядом, пока ещё можно". Я не хочу говорить, я в этом была уверена. Я твердила себе об этом прямо. Всю дорогу даже наушники себе в уши воткнула, а в наушниках аудиокнигу включила. Не хочу говорить о том, как всё будет после его отъезда. Будет и будет. Точнее, не будет. Его не будет. Я с этим разберусь, привыкну. Вы вот только убеди тебя в этом не получается. И пока мы старательно гыбаем тему для разговора, расходимся в разные стороны, я в душ, он к расчленённному шкафу, внутри меня всё равно тихо-тихо тлеет напряжение. А то, что тлеет рано или поздно должно полыхнуть. Искрой может послужить абсолютно что угодно, даже то, что в любой ситуации выбесить просто не может. Альшанский, это что такое? кричу, потрясая в воздухе белой коробкой. Ник высовывается из прихожей, прекрасный как чёрт, на морде опилки, в волосах паук запутался, в руке шуруповёрт. Не было бы злой, залюбовалась бы. Они к непонимающе смотрят на меня, на коробку, опять на меня. Дорогая, познакомься это молоко, терпеливо представляет он. Молоко это Энжи. Всё, вы не будете драться, я могу заняться шкафом. Нет, не можешь, рявкну и упирая руки в бока. Ты не мог бы мне объяснить, что это молоко делает в моём холодильнике? И то, что он к мой муж шкафу новому подкатил, и то, что я самой ему позавчера ключи от своей квартиры дала. Нет, не разрешай заселиться, но просто надоело бегать к домофону всякий раз, когда он притаскивается. И вот, оккупировал мою прихожую, разложил вокруг себя всякие винтики, шурупчики, не проедешь, не пройдёшь. И не выгонишь ведь, пока не закончит работу. Ненавижу бардак, но находить в моём холодильнике коробки, которые я не покупала, оказывается слишком для моей нежной истеричной психики. Я ведь вроде как дав заксе не говорила, чтоб он в мой холодильник свои продукты таскал. Да и не звал меня никто. Энж Ник вздыхает: "А ведь имей же наглость делать это с видом великомученика. Я его купил, три коробки. Ты вчера ворчала, что забыла его купить, а обьёшь ты его много, тебе надо, я и подумал". "Ах ты подумал", передразниваю я ядовито. "А ты не подумал, что мне не надо, чтобы ты тащил в мой дом всё, что тебе вздумается? Ты мне не муж, не любовник даже, и даже если бы и был, мне от тебя ничего не нужно". Он молчит, только глаза его очень красноречиво сползают куда-то влево и вниз, потом возвращаются ко мне, но поздно. Я уже заметила, уже посмотрела туда же, на пустую банку из подмаслин с лимоном, которые он покупал по моей просьбе. Маслины кончились минут 15 назад. Выкинуть банку я просто не успела. И не надо даже проговаривать вслух, какие мысли сейчас крутятся в голове у Альшанского. То есть оливки можно, а молока нет. Ах ты крыхаборочка стыд! Возмущение моё настолько велико, что я сначала запускаю злополучный банкой в его наглую башку, а потом только думаю: "А не перебор ли?" Не, не перебор. Тем более, что он ворачивается. И быстро шагает в мою сторону. Явно намеревается с грызтива хабку подавить бунт на корню. Пару минут я держусь на остаточной силе гнева. Мы кружим вокруг стола, я швыряю Вальшанского вилками всем, что попадает мне под руку. А потом он всё-таки ловит меня в клещи своих рук и сжимает крепко-крепко. Я бьюсь в его руках, дерусь, кусаюсь, царапаю его. Он терпит и держит меня, держит, держит, так упорядо, что даже мои силы в какой-то момент кончаются. И к омук боли, нарушив внутри меня, лопается и разлетается во все стороны брызгами слёз. Дело ведь не в молоке. Совсем не в молоке. Я без тебя не хочу. Шепчу отчаянно, пытаясь зарыться в его объятия как можно глубже. Не хочу, слышишь? Слышу. Эхом откликается Ник и гладит меня по спине. Я без тебя тоже, Энджи, я без тебя тоже. Может быть, ты хочешь остаться у меня сегодня? Дура, где твоя гордость? Стоило так долго держать дистанцию, чтобы уничтожить ее вот так просто. В груди у моей гордости торчит кинжал. Я сама его туда вонзила, потому что семь дней — это безумно мало. Семь вечеров, семь ночей, 168 часов, из которых 12 уже сгорели. Мне будет плохо без него. Так пусть до этого будет хоть чуточку хорошо. Ты правда этого хочешь, Энджи? Он спрашивает тихо, будто дает мне шанс передумать прямо сейчас. Понимает, что это решение сделано под эмоциями и что я могу позже пожалеть об этом. Но позже. А ты? Мои глаза выискивают в его лице тени нежелания. И если я ему не нужна, если у него есть дела поинтереснее... Люди важнее, с кем он хотел бы побыть последний свой день в Москве, я не хочу держать. Я хочу остаться больше, чем дышать, проговаривает он, а я каждое его слово взвешиваю на внутренних весах. Стоит ли верить? Даже если ты ничего мне не позволишь, я всё равно хочу. Зачем-то добавлять ник или ни за чем-то. Между нами уже давно лежит чёрная пропасть, и пусть мы сделали несколько шагов друг к другу, это не значит, что бездна пропала, напротив, осталось И сейчас мы стоим на её краю, и принципиальные вопросы не дают идти дальше. Ты будешь пасту на ужин? Спрашиваю я, само касаюсь его груди ладонью. Там бьётся сердце быстро-быстро, громко-громко. У меня, кроме макарон, есть только картошка и соус песто магазинный. Предлагаю это всё смешать и отравиться. Эндже. Он моё имя не говорит. Он моим именем вздыхает. Вздыхает, обнимает меня ещё крепче, так что наша с ним общая чудо возмущённо пихает папочку пяткой в духе: "Эй, эй, полегче". Я не давала разрешения на уменьшение моей жилплощади. Что ж, будем считать, что это было согласие на пасту. Пока я вожусь с макаронами, Ник без лишних слов расправляется со следами моей истерики. Поднимает вилки, ложки, все, что было использовано в качестве метательных снарядов моими дрожащими руками. Мне надо смотреть неловко, так и хочется убрать это все самой. Пробую один раз наклониться, но Ольшанский ловит меня за руки и заставляет выпрямиться. «Ты готовишь ужин? Вот и готовь!» Категорично проговаривает он, и мне приходится смущенно закусить губу. «Но это ведь я!» «Ты и так делаешь очень много, Энджи!» Ник выписывает мне мягкую, но твердую улыбку. «Каждый день наше с тобой чудо внутри тебя становится больше. Если бы ты знала, сколько это значит для меня, ты бы не парилась насчет дурацких разбросанных вилок. Боже! Мне хочется прикрыть глаза, обернуться его словами, как легким теплым одеялком. Этого я не могу, зато могу кивнуть и отвернуться...» к разделочной доске, на которой ждут меня две очищенные картошины. «Мне кажется, я знаю, каково тебе», – произношу как-то сама по себе, не поворачиваясь к нику лицом, но продолжая ощущать его близость к себе одним только обострившимся до безумия осязанием. Отвечаю на это его дурацкое «если бы ты знала». Я и вправду могу себе представить, когда спустя долгое время и неэффективных курсов лечения ты вдруг получаешь то, что уже и не надеялся. Я ведь не просто так в первые дни своей задержки сделала ни один, ни два, а семь тестов, Поверить в чудо безумно сложно. Привыкнуть к нему. Лично у меня так и не получилось. Каждый день встаю, осознание того, что со мной происходит, неизбежно делает мое мировосприятие острее. Ник шагает ко мне, попутно кидает в мойку горсть подобранных приборов, а после осторожно накрывает пальцами ту руку, которой я держу нож. Можно играть на пианино в четыре руки, а можно и расчленять овощи. «Полетели со мной в Японию», — тихо произносит он, подталкивая пальцами свободной руки картофелину навстречу ножу. Бесполезно, впрочем, подталкивая, потому что мои пальцы после этого предложения замирают. Ты с ума сошёл, да? Да, буднично кивает он. Сошёл, но это не повод для тебя не давать согласия. Полетели со мной, я этого хочу. Думал, не захочешь ты, но он не договаривает. Впрочем, и не надо, но моя истерика всё за меня сказала. Я смотрю на него, и внутри меня что-то подрагивает. Это, конечно, не предложение руки и сердца, но после фразы я оставлю тебя в покое, не ожидала такого предложения. Я я не знаю. Эндже, пожалуйста. Он крепче прижимается ко мне, затапливая меня своим жаром. Ты мне нужна. Я на несколько часов тебя не хочу оставлять, не то, что на неделю или на две. И не готов к полумерным отношениям вроде видеозвонков и прочей дистанционной ерунды. Ты нужна мне рядом, вы нужны. Такие слова вкусны и нежданны абсолютно. Так неприятно отвечать на них тем, чем мне приходится ответить. Я не могу, тихо отвечаю. Меня только-только повысили. Не могу же я сказать Тимирязеву, что на следующий же день после новости о повышении я намерен его кинуть. Я обещал ему доработать до самого декрета. Не говори ему ничего. Ник откликается так спокойно, будто ожидал от меня этой реплики. Я сам все урегулирую. Он тебе слова не скажет. Ты только соглашайся, Энджи. Господи, да где бы это вообще записать, что готов будет идти из-за меня в открытые конфликты? Со своими друзьями, а без конфликта тут не обойтись. Поправочка, не обошлось бы. На что соглашаться? С иронией уточняю я. Это безумный день, Ник. У меня родня здесь. Япония не край света, Энджи. Ник осторожно сжимает мои пальцы, и плавным движением мы с ним разрезаем кусок картошины на две половинки. И тетя твоя может прилетать к нам, и ты к ней. Самолетные перелеты вроде не отменили еще. Да и видеосвязь вы с ней уже осволили, так ведь? Ли с котами мне на стенах именно через видеозвонок и показывали. Ох, если бы все мои вопросы решались так просто. Энджи, пожалуйста, скажи мне «да» сейчас. Просит настойчиво бодай мой висок своим лбом. Скажи мне да, и я пойду заказывать тебе билеты. Такой жаркий, такой настырный. Ох, неожиданное его бастрение удивительно окрыляет, заставляя дышать глубже. Как такому напору вообще возможно отказывать? А ведь придётся. Потому что мы сейчас не касаемся самого главного, принципиально важного для меня вопроса. Меня там ничего не ждёт, Ник, тихо проговариваю, подкладывая нашим с ним рукам вторую картофелину. Мне никто не даст там работу. Ты предлагаешь мне сесть на твою шею и свесить ножки. Энже Он тихо вздыхает, явно недовольный затронутый темой, но я не даю ему себя перебить. «Я знаю, что ты можешь назвать это каким-нибудь другим красивым словом. Скажешь, что заботится о матери своего ребенка, святой мужской долг и все такое. Я тебя знаю. Уверена, ты так и считаешь. Ты заботился обо мне, даже когда не знал, что имеешь отношение к моей беременности. Сейчас, сейчас я тоже никак не могу от тебя избавиться. Только мы сейчас ведем речь не о банке оливок, которых мне приспичило поесть в два часа ночи. И даже не про три коробки молока, хотя они по-прежнему меня бесят. Речь про мой исковой долг, который никуда не делся и который я на тебя ни за что не повешу. А если нет? Категорично в страхе его головой, снова его перебивая. Не желая даже слушать его варианты, они слишком болезненны для моей самооценки. Это слишком. Даже не проси. Нам нужно другое решение. Такое, в котором я не буду твоей обузой. В котором ты не будешь расплачиваться за то, что я вела себя как последняя идиотка. Я не был лучше. Произносит он как бы между делом, но я фыркаю с бесконечным возмущением и раздраженно уставляюсь ему в лицо. Не хочу говорить на эту тему. Мне на самом деле очень хочется улететь с ним, но четко понимаю, что русская беременная я, не имеющая за плечами даже плохонького знания японского языка, иностранных работодателей заинтересует вряд ли. Повесить долг в пять миллионов на отца моего ребенка – это кем надо быть, чтобы такое себе позволить. И не буду я об этом говорить. Пусть учатся телепатии, блин. Я все понял, Энджи. Ник трётся шероховатой своей щекой об мою кожу и мажет мягкими губами по скуле рядом с ухом. Значит, будем решать этот вопрос по-другому. Только не спрашивай как, сам ещё не знаю. Не спрашивай как. Мои мысли невесело улыбаются, когда звучит этот вопрос. Как можно не спрашивать? Я ведь вижу, что решения нет. У них с Кузариным даже контракт подписанный имеется, за нарушение которого наверняка там ещё какие-то неустойки предусмотрены. Оставаться с носом Эдуард Александрович не любил и не допустит, чтобы его рыбка С крючка соскочила в последнюю секунду, но все-таки он что-то хочет решить, уверен, что сможет. Я кладу нож на доску, разворачиваюсь, наконец, к столешнице спиной. Толкаю Ольшанского животиком случайно, нарочно тянусь к его лицу. Уговаривать его не надо. Он лезет целоваться всегда, как будто только этим и живет. И на губы мои налетает с категоричностью умирающего от жажды. Вот так, хорошо, и я даже знаю, как сделать еще лучше. Прикоснуться пальцами к ткани его клетчатой рубашки, в которую он переоделся для работы. Скомкать её, стиснуть, выкрутить, потянуть из подремня. Ник хрипит как умирающий, но при этом пальцы вот так же адно стискиваются на моих плечах, что ясно становится, он всё правильно понял. На моей плече медленно закипает вода в ярко-красной кастрюльке. Когда мы вспомним про эту кастрюльку, воды в ней уже не останется.